Но никаких прямых доказательств. Ведь нет? Нет. Только мотивы, только мотивы. Но кроме этого, есть еще подозрения. И мои подозрения обычно оправдываются. Что вы думаете о судьбе делана Ну, здесь можно только гадать. Я предполагаю, что он, скорее всего, лежит на дне морском в цементной одежке. Ну, это только догадка. Ладно, спасибо, капитан, за рассказ. Мне остается, что вы правы. Черт меня побери, если я понимаю, как это убийство может быть связано с моим делом. Если бы мне удалось прицепить Фей Бенсон к Ван Блейку. Ну, допустим, пока... Миссис Ван Блейк была в Париже, любящий супруг. Привел к себе девчонку, чтобы с ней переспать. Так было и так всегда будет. Она могла увидеть убийство, запаниковать и скрыться. А здесь может быть причина того, что она сменила имя. Убийца ваш приятель Ройс. Выследил ее в Элдене и убрал. Я не утверждаю, что так оно и было, но... Может, это и есть та зацепка, которую я ищу. Бросьте вы это. Бросьте, Ван Блейк не занимался такими вещами. Выкиньте это из головы, не то совсем запутаетесь. Я пожал плечами. Возможно, вы и правы. Возможно, конечно. Ну ладно, мне пора двигаться. У меня еще куча дел. Я поднялся. Буду держать вас в курсе событий. Он проводил меня до двери... И прежде чем открыть замок, выключил свет. «Будь осторожен, сынок. Предупредил на прощание. Если тебе потребуется надежно укрыться, то иди к Сэму Бенну. У него бар на Меддокс-стрит. Если упомянешь меня, то он тебя спрячет». Тебе, по всей вероятности, смываться придется в темпе. «Ну, будем надеяться, что не придется», — ответил я и шагнул в темную теплую ночь. Я не видел особого смысла доставлять своим телохранителям радость ранним возвращением и решил, что мне самому не повредит, прежде чем лечь спать, безнадзорно распорядиться еще несколькими часами. По пути в центр я счел себя подготовленным к разговору с миссис миссией блейк Здесь было лишь одно небольшое, но... Захочет ли она сама беседовать со мной? Я в этом сильно сомневался. Время мое истекло, да и особого желания задерживаться в этом шикарном городе у меня не появилось, а сделать еще предстояло немало. Но... Я нашел телефонную будку, набрал номер. Некоторое время слышал гудки. Наконец прозвучал мужской голос. Резиденция миссис Ван Блейк. Форма обращения выдавала дворецкого и, судя по хорошо поставленному мелодичному голосу, к тому же дворецкого, выписанного из Англии. Это мистер Слейден из Велдена. «Будьте любезны соединить меня с миссис Ван Блейк». «Подождите, пожалуйста». Предложил мне голос, и в трубке воцарилась тишина. Время шло, и когда я уже почти уверился в том, что он меня позабыл, Корнелия Ван Блейк подошла к телефону. «Алло? Кто это?» «Моя фамилия Слейден». — представился я. — Я писатель. Могу ли я побеспокоить вас по поводу кое-какой информации? Это в связи с девушкой, которую вы встречали в Париже в прошлом году. Последовала пауза. Мне даже почудилось, что я слышу ее прерывистое дыхание, но я вполне мог и ошибиться. Информация о какой девушке? Голос был холодный и жесткий, как салат из холодильника, и такой же безжизненный. «Могу я вас увидеть?»